Глава 41 Крик рвался из самой души, искренний, надрывный, глубинный, и прорвался сквозь шляхтинскую гордость и надменность, сквозь княжескую холодность и равнодушие, сквозь панское пренебрежение и воскомерие, сквозь обиду, злость и ненависть капризной девочки. Он, Василий вурцев не смотря ни на что, все еще не безразличный этой прекрасной вспыльчивой полячке, да за такое… За этот крик он просит ей всё уже простил. Нет, Фридрих, не смей. Конечно, он ослушается, твой новый рыцарь, Атлаида. Может быть, первый и последний раз, но посмеет. Сделает вид, что оглох, чтобы впредь больше никогда уже не слышать от тебя таких криков. Нет! Да, если было за что прощать, Булутсов простил жену, но не фон Берберга. И покорно подставлять башку под немецкий чудо-клинок он не станет. Весфалец будто почуял перемену, перестал паясничать, забыл о весовке. Теперь он просто делал дело, с которым нужно поскорее закончить. Меч поднялся быстро и резко. Опустился еще быстрее. Да вот только друг Фридрих, такие крики над замерзшим турнирным историщем не проходят даром. Такие крики способны пробудить скрытую силу в ком угодно. Адлоида пробудила эту силу в нем. Бурзов чуть присел вперед поднырнул под безжалостный клинок. Навыки бойца-рукопашника, давно и плотно засевшие в рефлексах, высвободились, рванулись наружу, разум все. Голова работала, как мощный компьютер, тело еще быстрее, как десяток более мощных серверов, обтерших способность двигаться. Из бесчисленного множества стоек, позиций, приемов, тело само безошибочно выбрало наиболее подходящие, простые и эффективные, отшлифованные до совершенства теорий и практикой, годами тренировок, в армии, в амоне, в спортзале, на ринге и в подворотнях тоже, и отточенные уже здесь, в прошлом. Не стало вокруг ни листалища, ни зрителей, ни тевтонких ламмейстеров, ни папского легата, даже от лаиты и той не стало, шел бой, от которого нельзя отвлекаться, привычный бой с противником, вооруженным палкой, подумаешь, меч, безоружных рубят без всякой там фехтовальных вывертов, а в нехитром ударе сверху вниз меч – та же дубина, и значит блок. Скрежет одного кольчужного рукава от другой – перехват. Фон Берберг понял и дернулся слишком поздно – болевой, простенький, резкий и ломкий, вопль, громкий. Начав атаку из нижней позиции в полуприседе, Борцев уже выпрямлялся, обращая свои руки в рычаги, тиски и ножницы одновременно, зажимая руку противника, заваривая, опрокидывая, обезоруживая, Меч выпал, упал и висфались, но вот беда. Тут же ловко выскользнул, вскочил на ноги, снова потянулся к оружию. Э, -э нет, милок, так не пойдет». Прежде чем пальцы немцы тронули рукоять, Бурзе взмахнул ногой, с твердым намерением высадить в сопостоту челюсть. Не получилось. Сокрушительного хряся не было, был шмяк. Отяжелевший от липкого снега и грязи сапог ударил не точно, но зато шпора, то самое позолоченное шипастое колесико, что предназначено для терзания коконских боков, раздрало фон Бербергу щеку. Нагрудный георгетический медведь немца вмиг стал красным. Ай, красотища! Интересно, украшают ли рыцаря шрамы, остающиеся не от благородной стали меча или копья, а от шпоры? Висфалец выл, Висфалец рвал из ножен кинжал в мизерикордию, Висфалец снова пёр в атаку, и Висфалец окончательно потерял ню. Слепая ярость приводит к победе лишь над малодушным противником. Бурцев таковым не был. Он привык не спасаться от чужой ярости, а использовать ее. Принцип Териадора – дождаться момента, когда уйти почти невозможно. И уйти, когда с нападающим можно делать что угодно. Шаг в сторону и своевременный полуповорот избавили его от встречи с острым граненным лезвием. Если кинжал фон Берберга тоже ковали какие-нибудь дамасские рженики, что изготовили и чудо-меч, на кольчугу лучше не полагаться, не спасет. Перехват левой запястья противника, правый сильный резкий тычок по тыловой стороне кулака, обхватившего рукоять кинжала, готово. Кулак разжался. Мизерикордия выпало однако в этот раз ТСТ прием до конца, удержать, взломить, переломить нафиг пойманную руку Бурцеву не удалось. Фон Берберг провел контрприем. Незнакомый, действенный, немец изловчился, извернулся ого, а вот теперь действительно хрясь, левый стальной локотник противника вдруг шарахнул Бурцева по черепу, хорошенько шарахнул до да искр из глаз, если бы не инстинктивно приподнятое плечо, если бы не сбившийся набор под шлемник, нокаут обеспечен, а так, а так Бурцев сумел таки уклониться от второго добивающего удара и третьего страхующего тоже. Восстанавливая дыхание, они расцепились на пару секунд. Все-таки кулачный бой в заспехах занятия весьма изматывающие.